К возвращающимся беженцам сохраняется право на всё их движимое и недвижимое имущество. Если же изгнанные с родной земли палестинцы решили не возвращаться на родину, то израильские власти обязаны выплатить им материальную компенсацию за оставленное в Палестине имущество и земли. Повторяю, представители Израиля подписали этот протокол, таково было непременное условие приёма Израиля в Организацию Объединённых Наций. Исраильские власти и лидеры международного сионизма давно и упорно бравируют своим пренебрежением резолюциями и документами ООН, касающимися международных обязательств Израиля. Не менее вызывающе относятся сионисты и к миротворческим силам ООН на Ближнем Востоке. В дни Ливанской бойни израильские средства информации открыто бахвалились тем, что захватнические войска Израиля как нож масла разрезали миротворческие части и вышли к Бейруту. Сионистская пропаганда даже не пыталась скрыть человеческие жертвы, понесенные при этом силами ООН. Что ж, в этом отношении ближневосточный жандарм Соединенных Штатов недалеко ушел от своих вашингтонских хозяев. Да, сионистским правителям Израиля по душе кровавая роль ближневосточного жандарма, предначертанная далеко идущими экспансионистскими планами вашингтонской администрации Рейгана. Вот почему множится разбойничьи налёты израильских вооружённых сил на истерзанный Левант. Вот почему изо дня в день зверски орудуют на палестинской земле сионистские террористы. Вот почему международный сионизм всячески поддерживает необъявленную, но ведущуюся Израилем войну за захват новых арабских территорий, за истребление палестинцев, за осуществление притязаний американского капитала на владычество в Ближневосточном регионе. Сионистская пропаганда пыталась отвлечь население Израиля от тяжёлой действительности неумолчным шумом о растущей военной поддержке Рональда Рейгана, понимая, что монополистический еврейский капитал в Соединённых Штатах в силах продиктовать президенту свои железные условия. А Ройгона не очень-то приходится уговаривать. Израильские сионисты с фанатической несходительностью относятся к любому нелестному для них высказыванию прессы или видному политического деятеля Соединённых Штатов. Не раз мы услышали: "Ну и что?" По привычке обозвали антисемитом известного обозревателя Джеймса Рестона со страниц New York Times, сказавшего: "Американский народ устал от израильских требований". И словно в пику ему поспешили раструбить, что под ведомственной высшим сионистским инстанциям общества еврейского воспитания сумело добиться отвоенных властей Соединённых Штатов право на регулярное проведение воспитательной работы среди американских военнослужащих еврейского происхождения. Америка нас не оставит, Америка нас выручит, Америка нам поможет. Этот назойливый мотив израильской пропаганды неизменно воскрешает в моей памяти беседу во гости под Римом с изведавшим много горя в зарубежных скитаниях бывшим советским фармацевтом. Ныне Аркадий Зельманович за треть ставки подпольно служит в фирме по сбыту беспатентных противозачаточных средств, а по воскресеньям участвует в жалком торжище на печально знаменитой римской барахолке Порто Поргезе, тщетно пытается сбыть привезенные из дому янтарные изделия и гусиный пух для подушек. Об американской помощи. Американской выручки много всяких криков и толков. Я наслышался за 14 месяцев мучений в Израиле, сказал мне Аркадий Зельманович. И знаете, как я это оцениваю? Точно так, как мой покойный отец. А он был гораздо умнее своего единственного сына. Он прожил всю свою жизнь уважаемым человеком в Баку, а я уже пятый год в Голландиис, по странам западного рая, на птичьих правах. Он видел в Баку летом 20-го года первый съезд народов Востока, а я видел здесь, как после милого разговора в Джоэнте и Американском консульстве молодой одессит Валерий Пак выбросился из окна на тротуар. Так вот, отец велел мне крепко запомнить слова Джона Рида, которые лично сам слышал на том съезде. Я запомнил, можете проверить по стенограмме отвечая кому-то, кто сильно надеялся на то, что Америка всё пришлёт, всё даст, Джон Ритт сказал так: "Дядя Сэм никогда не даёт чего бы то ни было даром. Он является с мешком, набитым соломой, в одной руке и с кнутом в другой. Кто принимает обещание дяди Сэма за чистую монету, тот вынужден будет платить за них потом и кровью".